Глава 10. Демоненок, лежа на спине, ощущался прелести битой груши и рубленого полена. Хотелось сдохнуть, но не от рук этих молокососов. Вопреки боли и бессилию, он поднялся на ватных ногах, сглотнул слюну, которая лишь чудом выделялась из желез, и, чувствуя больную сухость в горле, поднял меч. Эльза Ванштейн внимательно смотрела на беса, она не стала первой сражаться с ним, пусть он помучается». А после, когда ученики наиграются с ним и оставят на его ужасном теле кучу ран, она ударит демона так, что тот больше не встанет. Никогда. «Грег, на позицию!» – скомандовал тренер. И длинноволосый красавчик встал напротив беса, выставив перед собой клинок. «Бой!» – дал отмашку наставник. Но Грег не спешил. Он не хотел ударять в грязь лицом из-за какой-нибудь нелепой ошибки. Конечно, студент академии понимал, что бес ему не соперник, но все же решил действовать немного аккуратнее. Паренек широко замахнулся мечом, направляя удар в шею демона. Бес пригнулся, но Грег блефовал, он в движении перехватил рукоять меча и ударил им словно копьем. «А-а-а-а!» – залопил демоненок, когда клинок пробил его руку. Грег вытащил меч из мякоти узкого плеча беса. Красная кровь хлынула на песок смешиваясь с пылью. Студент ударил зеленого бедолагу сапогом в лицо, и тот упал навзничь. «Как ребенка!» – прошептали из толпы. «Он и есть новорожденный!» Кто-то из не особо отличившихся пытался приспустить достижение Грега, ведь тот сразил всего лишь новорожденного беса, а не взрослого. Грег бросил мимолетный взгляд на красноволосую Эльзу Ванштейн. И, как ни странно, в ее глазах все равно полыхала злоба, Студент отвернулся и пошел к своей компании друзей. «Красавчик!» – хлопнул Грега по плечу Шон. «Ага!» – показал большой палец второй одногруппник. Эльза не сводила взгляда с твоего боя. «Правда, что ли?» – с недоверием спросил Грег. «Да-да», – подтвердил Шон. «Видел бы ты ее довольное лицо, когда ты воткнул в демона меч?» Грег задумался и посмотрел на прекрасную юную Эльзу. «Возможно, он ей нравится?» «Но она стесняется своих чувств?» «Стелла, на позицию!» – скомандовал тренер. Синеволосая девушка, беседовавшая с подружкой, взяла со стойки свой тренировочный меч и подошла к демону. Тот лежал на песке, истекая кровью. Алые глаза раскрыты, полные боли и упрямства. Бесенок смотрел в чистое небо. Он не чувствовал ужаса или страха. Таков он был. Один, оказавшийся в чужом враждебном мире... Но сколько бы раз его не пронзали мечи, сколько бы раз не выжигали его кожу, он не сломался. «Сейчас дохну!» – думал бес, лежа на спине и вслепую пытаясь нащупать меч. Его припухшие пальцы обхватили рукоять. Пальцы уже не сжимаются, жесть! Учитель поднял левую руку, вырисовывая в воздухе плетение круга. Магия земли, малый камень! Демону в ногу влетел галыш. «Вставай, гаденыш!» – крикнул Лавкач. Бес все равно лежал на песке, не имея сил встать. Да и за прошедшее время он привык к боли, и какой-то камень не вызвал в нем бурю эмоций. Так что он просто повернул голову к наставнику и буравил его злобным взглядом. Рядом с демоном присела на корточке синеволосая Стелла Ди Мартинус. «Стелла, отойди от него», – пока спокойно сказал учитель. «Все нормально, наставник», – ответила девчонка. «Он даже пошевелиться не может». Что он сделает лучше ученица курса? Иронично ответила Де вызвав неоднозначную реакцию у студентов: у кого зависть, у кого-то раздражение. Демон, произнесла Стелла, тронув его зараненное плечо. Хочешь, я заберу тебя к себе? Надо было видеть застывшие лица студентов и воина. Да и сам бес не удержался и повернул голову, посмотрев в глаза девушки. Тебе ведь больно, сказала она тихо. Стелла с нескрываемым любопытством заглядывала в алые глаза демоненка. «Почему не сдашься? Зачем так упорно сражаешься?» Студенты пытались услышать, что говорит синеволосая красотка, но будто по волшебству ее слова унес подувший ветер. Бесенок сглотнул. «Она... Она серьезно?» Парню стало не по себе. Кто-то впервые спросил, каково ему тут, и больно ли от всех этих ран. Эмоциональный ком собрался в маленькой зеленой груди. Странно, но в уголках его алых глаз собрались слезы. Он закрыл глаза. Мужчины не плачут. Эмоциональный ком был проглочен вместе с жалостью к себе. «Что со мной? Эта девчонка застала меня врасплох!» «Что ты несешь, Мартинус?» Влезла Эльза, увидев, что все молчат на сверхстранное предложение забрать беса себе. «А что такого?» Встала Стелла в позу и повернулась к своей сопернице. «Я честно оплачу Академии за его жизнь золотом, хотя уверена, хватит и серебряных монет». Хмыкнула Мартинус. «Оформлю все бумаги и готово». Девушка опустила меч острием в песок и прокрутила его за рукоять, как сверло. «Так что я забираю его себе, ведь Академии он скоро станет бесполезен». Глаз Эльзы Ванштейн буквально задергался. Что, если бес научится говорить и расскажет о ее поцелуе? Нет, нужно убить его. Я не могу отдать его тебе, ответила холодно Ванштейн. Студенты ничего не понимали. Препод и вовсе стоял и чесал голову в недоумении. А бес лежал на спине не в силах встать. Он совсем ничего не понимал. Зачем он понадобился синеволосой девчонке и почему красноволосая вдруг лезет? Хотя, судя по той реакции после его шалости с поцелуем, «Вонштейн хочет его убить. Скорее всего, так». Мартинус улыбнулась. «Я же не говорю, что прямо сейчас заберу его себе. Можете тренироваться», – сказала спокойно девушка и отошла в сторону. Среди студентов раздались шепотки. Второй и третий курс уже тоже знали о соперничестве двух особ. Хотя хорохорилась больше Эльза, но сколько бы она ни пыжилась, не могла догнать заучку Стеллу. И это ее просто выворачивало наизнанку и бесило. Шон, на исходную! Решил учитель разрядить обстановку. А он так рассчитывал использовать демона еще как минимум месяц. Что ж, скорее всего, отпрыск семи Де добьется своего и заберет зверушку. Нолов Но ведь уже забрал кто-то из аристократов, выкупив их у Академии за весьма весомую сумму. Шон сплюнул жирный плевок и встал напротив лежащего беса. Юноша хотел отомстить темному отродью за случай в холле академии, когда его высмеяли за которые у демона были слишком большими для его возраста и комплекции. Поначалу девки то и дело бросали взгляды на его, сплюнул Шон еще раз, качан. Но вскоре вроде как и привыкли. И где справедливость? По человеческим меркам у Шона все нормально. Бес приподнялся на локте, кровь стекала из его зубастого рта. Под глазом был черный синяк и глубокие царапины на щеке. Тело знобило и бросало в жар. Пот смешивался с кровью и пылью. Он и правда был похож на грязного монстра, побитого, дурно пахнущего. Но, вопреки его нелицеприятному состоянию, он улыбнулся своим думкам: Зачем я сражаюсь? О чем эта девка? Я сражаюсь за себя. За что же еще? Пальцы беса схватили скользкую и шершавую от песка рукоять меча. Он, игнорируя боль, рванул на вставшего в стойку студента. Бес столкнулся клинком с клинком Шона. Человек пыхтел от натуги, не ожидая такой прыти от демона. Бес нырнул под вражеский клинок и воткнул свой кашкадер в ступню студента. «А-а-а!» – закричал тот от боли. Второй взмах в сторону живота раненого Шона, и клинок беса был остановлен наставником. «Хлесь!» – прилетело бесенку пощечина. Мальца перекрутило по песку несколько оборотов, и он отключился улетев в страну темного морфея. На его грязном теле, в районе груди, выгравировалась черная татуировка.